«Адепты, сегодня мы с вами изучим разновидности зомби». Начал свою лекцию магистр, окидывая нас взглядом. На мгновение мне показалось, что дракон выглядит усталым, каким-то изнеможденным. Самый высокий ранг – лич. После смерти он сохраняет не только память, но и магические силы. Довольно внушительные силы. И довольно трудно поддается контролю. Мало кто из живущих сейчас некромантов способен удержать контроль более чем на десяткам личей. Хотя в истории был один случай, когда весьма одаренный темный смог поднять из могилы более сотни. Крови тогда пролилось много. «Простите, магистр!» — прервал его один из адептов. «А что будет, если Лич вырвется из-под контроля?» «Все зависит от того, кем он был при жизни. Если темным магом, то уничтожить его сложно. К тому же вряд ли кому-то вообще понравится, что после смерти его подняли из могилы». «А как уничтожить Лича?» — продолжали допытываться адепты. Для начала нужно разорвать связь с магом, его создавшим. А затем существует два варианта – разрубить на куски и сжечь или попытаться упокоить. Последнее сделать сложнее, если недостаточно сил и возможностей. К тому же каждый некромант использует свой способ поднятия нежити. И не всегда сразу удается разгадать правильное заклинание. «Я лечей в аду не встречала, ведь зомби, какого бы вида они ни были, душой не обладает, поэтому к нам не попадают». «Второй вид — зомби-слуги», — продолжил объяснять магистр. «Они встречаются редко, так как на каждого приходится затрачивать много сил и средств. Я бы даже сказал, что слугу сложнее поддерживать при личном состоянии. Вы должны понимать, что тело подвержено разложению, поэтому на него надо накладывать заклинания стазиса и возобновлять время от времени. Но не каждый маг способен на это». Сейчас на зомби-ферме активно изучают возможности создания новых слуг, которые будут более пригодными для использования. «Простите, магистр, но зачем нужны такие слуги, если есть много вариантов их замены?» Не смогла я промолчать. «Есть маги, которым проще ужиться с таким слугой, нежели с роботом или другим живым существом. К тому же к тем, у кого слуга в слугах зомби крайне редко забираются грабители». Да и в основном их запрашивают маги, которые живут далеко от столицы и хотят произвести впечатление на окружающих. «А как находится материал для таких вот слуг?» Опередил меня сосед справа. «Чаще всего это бывшие заключенные, приговоренные к смертной казни. Они совершили настолько ужасные преступления, что просто смерть – недостаточное наказание. И никто не отменяет добровольцев, отдающих свое тело во имя науки». «Какая ж тут наука?» – пробормотался тот же сосед. И последний вид. «Обычные зомби», – вновь заговорил магистр. «У них существует лишь один инстинкт – жрать. Чаще всего они появляются, когда какой-то умелец неправильно читает заклинание призыва. И, к моему огромному сожалению, последний вид наиболее распространен. Особенно в отдаленных районах, где есть скопление магических потоков, которые никак не регулируются. Не стоит забывать, что любой зомби опасен. Даже слуга может выйти из-под контроля и убить вас» так что не стоит относиться к ним пренебрежительно. В ближайшее время мы с вами познакомимся с процессом создания зомби-слуги и посетим ферму, а дома вам стоит изучить второй параграф учебника, в котором рассказывается о темных тварях болот. Не думайте, что в своей профессии вы будете сталкиваться только с умертвиями, призраками и зомби. Чаще всего вас будут вызывать для устранения нежити. После этой фразы нас отпустили занятия, давая возможность передохнуть. Впрочем, сегодня это была последняя пара, что радовало. Несмотря на то, что учиться я любила, некоторые предметы наводили скуку. Например, история магии. Оказавшись в комнате, я посмотрела расписание на следующий день и решила сделать домашнее задание. К сожалению, моими ближайшими соседками по комнатам оказались гарпии. Эти девушки вели себя шумно, и даже жалобы коменданча не помогали. Сосредоточиться с ними было совершенно невозможно. Вот и сейчас две соседки что-то выясняли между собой, поэтому я решила прогуляться, прихватив с собой учебник по некромантии, чтобы время даром не терять. Хорошо, что на территории Академии много мест, где можно посидеть и насладиться тишиной и спокойствием. Найдя свободную лавочку подальше от посторонних глаз, я села и раскрыла книгу. Магистр Блэкбор прав. Некроманты очень часто приходится сталкиваться с нечистью. И большая часть весьма опасна даже для опытного мага. «Милые с виду, они способны сожрать заблудившегося путника буквально за пару минут». Я полистала несколько картинок и ужаснулась. «Нет, в аду мне приходилось встречать разных существ, и путешествия по мирам давали о себе знать. Но каждый мир по-своему уникален, и встретить можно кого угодно». «Адептка Спенсер?» Прозвучал рядом довольный голос магистра Тревина. «Прячетесь от кого-то?» «Нет». Я попыталась встать, но меня остановили. «Просто отдыхаю. Тогда я присяду». Заявил эльф, и мне пришлось отодвинуться и закрыть книгу. Итак, ты мне ни разу не написала. Я вам уже говорила, что... Это неправильно. Перебили меня. Мы ведь познакомились до того, как ты узнала о моем статусе преподавателя. Кстати, совсем недавно было еще несколько взрывов. Что? Эти слова удивили, в новостях не говорили о произошедшем. Это произошло в отдаленных районах и было не столь масштабно, но пострадавшие все же есть не понимая, зачем они все это устраивают. Неужели действительно хотят таким образом призвать богов в мир? Они фанатики и просто не понимают, что их действия несут вред окружающим и что добиться результата таким способом практически невозможно. Вздохнул эльф. Но и поймать их крайне сложно. Верхушка всегда держится в тени, отдавая распоряжение тем, кто готов служить. Кстати, это тебе. Магистр махнул рукой, и передо мной возник огромный букет лилий. «Не сто». Попыталась отказаться я, но мне буквально сунули цветы в руки. «Адептка Спенсер, вам родители не говорили, что преподавателей нужно слушаться?» Голос эльфа был полон веселья. «Букет ни к чему не обязывает. Я просто хотел сделать тебе приятное». «Спасибо», — пробормотала я, слегка смутившись. «Все же как-то непривычно это. В аду за мной особо не ухаживали, так как знали, кто мой отец и что будет, если меня обидеть. А тут я сама по себе». И все эти шаги словно впервые. Но приятно, и отрицать это попросту глупо. Надеюсь, что ты все же передумаешь. С намеком произнес он и удалился. Оставшись одна, я невольно задумалась о том, что тот подарок мог быть от магистра. Хотя эльф бы не стал скрывать и точно оставил записку, дабы я знала, от кого сюрприз. Спрашивать об этом Марселе не стало, чтобы не вызвать еще более стойкий интерес. Я пока не понимала его мотивов, Он проявляет ко мне интерес, но какого рода? Но влюбленность не очень похожа. Впрочем, я сужу по своим родителям. Те не могут обходиться друг без друга длительное время, и их глаза всегда светятся от счастья. Естественно, я мечтала о таком же, но пока не встретила своего единственного. Взглянув на время, поняла, что настала пора возвращаться в комнату. Букет Лили немного оттягивал руки, и я даже подумала, что стоит оставить его на лавочке. Но цветы было жалко, поэтому я все же решила забрать их. По сути, это первый букет, подаренный мне неродными людьми. Уже успели обзавестись поклонником? Голос декана некромантов заставил меня вздрогнуть. Я настолько ушла в свои мысли, что не заметила его приближения. «И магия знакомая», — протянул он, прищурившись. «Надеюсь, вы в курсе, что отношения между преподавателем и адепкой в академии не особо приветствуются?» «Конечно», — спокойно ответила я, хотя щеки все же покраснели от стыда. Не зная почему, но стало слегка не по себе от взгляда Блэкбера. Букет просто дань уважения и не более того. Попыталась оправдаться, но, похоже, слова не возымели должного эффекта, так как некромант усмехнулся и ушел, оставив меня в легкой растерянности.